Глава 2. Разговор был ужасным. Услыхав в трубке её голос, он испугался. Он всегда опасался женщин, хотя ни одна из них этому не верила, принимая его слова разве что за кокетливую шутку. «Как поживаешь?» — спросил он. «Не очень хорошо», — ответила она. «А в чём дело? Мне нужно поговорить с тобой» патетическим тоном, сказала она. Именно этот патетический тон он ждал уже несколько лет. «Да», — произнес он упавшим голосом. Она повторила. «Мне очень нужно поговорить с тобой». «Что случилось?» «Я уже не та, какой ты узнал меня». О него перехватило дыхание. Лишь минутой позже он снова спросил. «Что?» А что такое? Уже шесть недель, как у меня задержка. Превозмогая себя, он сказал. Может, ничего особенного? Иногда такое случается, ты ещё ничего не значит. Нет, на этот раз именно так. Невероятно. Это просто исключено. Во всяком случае, я тут ни при чём. Она оскорбилась. «За кого ты меня принимаешь, скажи на милость?» Он боялся ее оскорбить, потому что вообще боялся ее. «Я не собираюсь тебя оскорблять. Что за глупость? Зачем мне тебя оскорблять?» «Я говорю лишь потому, что со мной это не могло случиться. Тебе нечего бояться. Это просто исключено. Физиологически исключено». «Что ж, не сердись», — сказала она очень оскорбленным тоном. «Прости, что побеспокоила тебя». «Нет, нет, что ты!» Он испугался, что она повесит трубку. «Это правильно, что ты позвонила. Само собой, я помогу тебе. Конечно, всё можно уладить». «В каком смысле уладить?» Он смешался, не осмеливаясь назвать вещи своими именами. «Ну так, уладить. То, что ты имеешь в виду, не получится» выкинет это из головы. Даже если испорчу себе жизнь, всё равно не сделаю этого». Его снова бросило в жар, на сей раз он попытался чуть надавить на неё. «Зачем же ты мне звонишь, если не хочешь говорить об этом? Ты хочешь посоветоваться со мной или сама уже всё решила?» «Хочу посоветоваться. Я приеду к тебе». «Когда?» «Я дам тебе знать». «Хорошо. А пока будь здорова. Ты тоже?» Повесив трубку, он вернулся в зал, где репетировал со своим оркестром. «Господа, репетиция окончена», — сказал он. «Сегодня у меня нет больше сил».